«Ладно», – кивнул я, – «значит, будем искать других экспертов». И быстренько разулся. Стоять на земле босиком оказалось довольно неприятно. Даже самая теплая зима остается зимой. Но чего только не сделаешь ради сохранения ценного материала для научных исследований. Хотя, конечно, не факт, что ценного. Мало ли, откуда взялся этот дурацкий порошок. Может быть, просто блестки из детского карнавального наряда осыпались, а мы тут гадаем, как дураки, что это такое. Впрочем, нет, не такие уж дураки. Если Нуминорик говорит, что этот запах с самого начала исходил от спящего, то... Так, так, сказал я Нуминорику, надо кое-что проверить. Чем быстрее, тем лучше. Давай руку, закрывай глаза, проведу тебя темным путем. Здорово, просиял он. Еще бы, согласился я. И не соврал. Босой, продрогший, исцарапанный в кровь, я был сейчас совершенно счастлив, потому что азарт есть азарт. Ну и, будем честны, не так часто приходят мне в голову по-настоящему хорошие идеи, чтобы перестать им радоваться. «Есть запах», — твердо сказал Номинорих на обочине веселой дороги, где я вчера ночью имел удовольствие почувствовать себя пищей гигантского людоеда, а потом еще большее удовольствие осознать, что на самом деле это не так. «Есть, значит, так и знал. Но совсем слабый», — добавил он. «Я бы, наверное, внимания не обратил, если бы ты не спросил». «Ну так дождь был», — вспомнил я. «Удивительно, что ты вообще что-то унюхал». «Слушай, а это не от моих сапог доносится?» «Хороший вопрос. Сейчас, отойди подальше». «Погоди... Нет, все-таки пахнет трава, причем сильнее всего вот в этом месте». «Отлично», — кивнул я. «Пошли дальше». В саду на улице Доброго Знака я не стал показывать Нуменориху место, где лежал второй сновидец. Сказал «Попробуй найди запах сам». Приготовился ждать, сколько понадобится. И нервничать, конечно же, как без того. Но не пришлось. Нуменорих тут же уверенно зашагал к крыльцу. «Вот здесь пахнет сильнее всего. Ну и след есть. Не идеальный, но довольно неплохой. Идет куда-то туда». Он махнул рукой в сторону дальнего конца участка. «Логично». «Спящий-то он был спящий, но все равно, откуда ты пришел?» «Сможешь найти откуда?» «Ну так это не от меня зависит», — развел руками Нуминорих. «Если запах не исчезнет, найду. На веселой дороге не взялся бы искать, а тут имеет смысл попытаться. Тогда давай. Если потеряешь след, попробуй тот, который остался на жареной улице. Если не потеряешь, тоже попробуй, потом. И будь на связи. В смысле, присылай мне зов время от времени, даже если ничего особенного не случится». «Просто рассказывай, куда тебя занесло». А я пошел. «К Джуфину? Думаешь, он знает, что это за порошок?» «Не то чтобы думаю, но есть такое дурацкое чувство, надежда. И уж его-то никому у меня не отнять». Только теперь я заметил, что из окна на нас во все глаза смотрит перепуганная хозяйка дома, бывшая пациентка Абилата, благодаря которой мы с ним нынче утром нашли вторую жертву кошмарного сна. Судя по выражению лица бедной женщины, она была готова в ближайшее время пополнить ряды перепуганных психов. Ее можно понять. Два незнакомца с хозяйским видом разгуливающих по твоему саду – не совсем то зрелище, которое приятно созерцать одинокой пожилой леди, даже среди бела дня. Но Минорих еще ладно бы, он с виду вполне приличный человек. А вот я, босой, с окровавленным лицом, в изодранной одежде – сжимающей сапоги в израненных руках. На хорош. Сам бы от такого гостя в погребе спрятался. «Тайное сыскное войско столица Соединенного Королевства», сказал я, изо всех сил стараясь изобразить насаднищем от царапин лице хоть какое-то подобие приветливой улыбки. «Все в порядке. В вашем саду нет ни мятежных магистров, ни злобных демонов, ни даже какого-нибудь завалящего беглого каторжника. Поэтому мы уже уходим. Вернее, я». «Зато прямо сейчас. И мой коллега тоже ненадолго задержится. Уйдет огородами. Хорошего дня?» И сдержал слово. Шагнул из ее сада в кабинет Джуфина, где мне в таком виде самое место. «Если кому-то нужна живая иллюстрация тяжелых будней тайного сыска, то вот она. В смысле, я. Можно начинать рыдать и повышать нам жалования. Хоть и непонятно, чем это может помочь».